Муж приходит вечером домой, у него выбит глаза и рука в гипсе. Жена в ужасе, Вася, что с тобой? Да я сегодня в пивной с одним мужиком на глаз поспорил, что он мне руку не сломает. Пьяные у пивной говорят о своих женах. Первый, у меня жена такая стройная, подтянутая, темпераментная, породистая, как борзая. Второй, а у меня жена маленькая, кудрявенькая, ласковая, как б о л л о н к а Третий, а у меня жена... Тоже, сука, только не знаю, какой породы. Сын-школьник спрашивает. «Мам, что такое трансформатор?» «Ну, как тебе объяснить? н е т как наш папа. Девести двадцать получает, сто двадцать семь. Домой приносит, а на остальные гудит. Муж собирается на субботник, а жена злится. п я т ь будешь поздно и пьяный. Знаю я тебя». Три часа ночи, раздается звонок. Жена открывает. Муж пьяный, гневно кричит. «Ну что?» «Накаркала?» Жена проснулась от стука на кухне. Входит и видит. Пьяный муж открывает дверь у холодильника и кричит. «В аэропорт повезешь!» И так беспрерывно. Жена снова пошла спать, приговаривая. Вот пьяный дурень холодильник за такси принял. Утром входит на кухню ни мужа, ни холодильника. Вот дьявол уехал все-таки. Пьяный привел домой незнакомую женщину. Дверь открыла жена. Муж отводит жену в сторону и шепчет ей на ухо, «Скажи ей, что ты моя сестра». «Мама, а что папа вчера, зарплату получил?» «Как ты догадался?» «А он в ванной зеркало бреет». Трое пьяных ползут по шпалам железной дороги. Один, черт, какие ступени высокие. Второй, да, и перила низкие. Третий, ничего, ребята, вон, смотрите, лифт идет. Лифт идет. Двое у винного отдела. Ну что, две возьмем или три? Наверное, три. А зачем? Ведь вчера взяли три, а одна осталась. Ну тогда возьмем две. п р о д а в щ и т с я д е в у ш к а четыре бутылки водки и две и риски. Возле телефона автомата стоит пьяный мужчина и пытается набрать номер, а у него ничего не получается. Мимо проходит женщина. У пьяницы, а еще таксист. Мужчина с недоумением на лице поворачивается к ней. А почему таксист? «Да у тебя шапка-то таксистская». Он поднимает руку и ощупывает фуражку у себя на голове. Да, таксистская. А а а была анда травая. Двое пошли в баню. В предбаннике выпили бутылку. Один, говорит, ничего не почувствовал. Наверное, разбавляет. Давай еще одну бутылку выпьем. В парилке. п о ш л и в парилку и внизу на скамейке распили вторую. Друг говорит, да, ты прав. Водка какая-то. п р а к о в а н н а я не берет. Давай третью разопьем на верхней полке. Там жарко. Наверное, подействует». А спили, обливаясь потом третью, и опять ничего не почувствовали. Один вспомнил, «Слушай, тут недалеко от бани друг у меня живет. У него есть спирт. Пойдем к нему, выпьем и почувствуем. Наверняка». Приходят к другу, звонят в дверь, друг открывает. «Привет, ребята! А вы что, из бани?» — А как ты узнал? — Да вы же голые и с шайками. Мой сосед на этой неделе опять гнал самогон, — говорит один житель деревни другому. — С чего ты так решил? — Его кролики опять набили морду моей собаки. — Что такое шампанское по-семейному? — ответ. — Это когда муж пьет водку, а жена шипит. Яна приходит в аптеку с